Глава 8. Обновляю. Утро пришло как всегда, неожиданно. Я свалилась с кровати, грохнулась со всей дури на деревянный пол и заอрала. Потом заткнулась, схватившись за голову. Болит-то как? Зачем я всегда належусь как свинья? А, ну да, что бы забыться. Вот и забылась. А теперь в башке вертали вот. Я открыла глаза и несколько секунд озадаченно пялилась на деревянный потолок. По нему ползла жирная муха. А в углу свила красивую паутину такой же жирный паук. Балдахин кровати нуждался в стирке. У меня дома балдахина не было. Вывод я не дома. Кое-как, поднявшись с пола, застонала от безнадёги. Ни нализывалась я вчера. Просто в каком-то другом мире я хозяйка заведения под названием Покателия, которое мне предстоит переделать в музыкальный салон, и начинать надо прямо сейчас, потому что времени у меня маловато. Со вздохом я подошла к зеркалу. Вчера Леся раздела меня, расшнуровала корсет и почти насильно обредила в хломиду, которая носила гордое название ночной рубашки. Она была цвета топлёного молока, красовалась кружевами по горловине, манжетам, длинным рукавам и широченному подолу. По ходу именно из-за этого подола я и свалилась с кровати, запутавшись в нём. Зачем тратить столько материи на ночную вко? Перед зеркалом на столике стояли кувшино разрисованный голубыми цветочками и точно такой же фарфоровый тазик. В кувшине была тёплая вода. Ага, понятно, это для умывания. А как мне почистить зубы? Осмотр спальни ничего не дал. Мадам Карнелиа, сваливая, забрала с собой все личные вещи, но не озаботилась ничем для меня. Значит, снова надо ехать на улицу Езовиновную. А ещё очень хочется в туалет, но не ходить же в горшок. Кстати, Как у них тут обстоят дела с туалетом? Вчера при обходе дома я не нашла никакого закутка, выделенного под это дело. Мне срочно нужна Лессия. И сколько времени? И есть ли тут кофе? Господи, или богиня, помогите!» Я взмолилась про себя, но боги и богини меня не услышали. Дверь открылась без стука, и в спальню проскользнула служанка. Увидев меня перед зеркалом, напугалась и присела. «Барыни уже встали?» Прощенница, просим, не знали я в какое время прийти разбудить. Всё нормально, Леся, нетерпеливо прервала я её обычный версаль. Мне нужно в туалет, где он? А потом мне нужно выпить кофе. У вас есть кофе? Я покажу барыне, облегчённо вздохнула девочка и юркнула обратно в коридор. Я за ней. Туалет нашёлся в таком закоутке, что я никогда не нашла бы его сама, если бы и не знала о наличии комнаты раздумий. Крохотное помещеньеца на два шага, а в нём Трон из кресла с подлокотниками и трубы, которая воронкой уходила вниз. Над креслом из стены торчал большой серый камень-галыш. Ой, еще один, наверное, против запаха, ибо в туалете не воняло. Но ни туалетной бумаги, ни даже нарезанных газет не наблюдалось. Я закрыла глаза, гадая, исчезнет наваждение или нет, но оно не исчезло, спросила у Леси. А чем я, извиняюсь, подтереться? «Я, бары, не приготовлю обтирание в спальне», — сообщила Леся и испарилась. Я вздохнула. «Делать нечего, придется привыкать. Год, всего лишь год». Облегчившись на несколько сотен граммов, я выполнила уже знакомые водные процедуры с тканевыми мешочками. На этот раз в них была явно лаванда, и на весь день мне предстояло приятно пахнуть этим заморским цветком. Лесси помогла мне с уже ненавистным корсетом и всё тем же горчичным платьем. Причесала мне волосы, чуть-чуть по-другому, чем вчера и сказала. Кофе для бары не сервирован в гостиной. Я спустилась на первый этаж, где в комнате с портретом мадам Корнелли на столике стояла дымящаяся чашечка с коричневым напитком. Серебряный кофейник, тарелки с маленькими пирожными, с булочками, с тарталетками, масленица, сливочник. Я с досадой фыркнула. Просила только кофе, а получила полноценный завтрак. Леся, я не ем по утрам. Не могла знать барыня. Теперь будешь знать. Кстати, обедать я, наверное, тоже не буду, так что не готовьте для меня ничего. А вчерашний ужин сами съешьте. Как можно, барыня? Так вы что, всю еду выбрасываете? Ужаснолась я. С ума сойти. Так, слушай. Я наморщила лоб, понюхала кофе, потом продолжила. Вчерашний отдайте на благотворительность, а сегодня обед пусть доставят в заведение. И скажи окулине, чтобы не жмотилась, на шестерой их обед. Как бар не будет угодно, удивлённая Леся снова изобразила книгсы и удалилась за дом. Я села, оглядела всё богатство, которое мне принесли на завтрак, и взяла одно маленькое пирожное. Оно оказалось с медовым кремом, и я слопала вкусняшку с удовольствием. Кофе оказался слабоватым, но приличным. Надо самой варить, а вот это всё. Опустошив чашку, я вышла из гостиной за вью. Леся, ты где? Она появилась из кухни, и я распорядилась. «Упакуй мне несколько пирожных, булочек, чего там еще? Я возьму с собой, и вы позавтракайте с укулиной. Порфири где? Он уже проснулся? Велеть запрягать, барыня?» С готовностью откликнулась Леси. «Вели!» Я уже без напоминаний нахлобучила на прическу шляпку, натянула перчатки и проделала кисть в петельку сумочки сердечка. Открыв входную дверь, вышла на крыльцо. Вишневый цвет радовал глаз, а пахло исключительно. Конечно, не жасмин или магнолия, но тонкий и сладкий аромат из детства заставил меня замереть и улыбнуться. Обожаю вишню. Сок от копыт вырвал меня из бабушкиного сада двадцать лет назад, и я улыбнулась уже Порфирию. «Доброе утро! Едем в заведение!» «Утречко доброго барня!» — прогудел кучер. «Как пожелаете, так и сделаем!» Леся прибежала, помогла мне сесть в коляску и сунула в руки корзинку, накрытую вышитым рушником. пирожные, булочки баря. Я ещё и маслиц положила в варенье с вишнёвого баночку. Спасибо, дорогая, ответила я с чувством. Вот сейчас с девушками попьём чай со сладкими вкусняхами, там и разговор пойдёт легче. В том, что девицы мадам Карнелие будут упираться рогом, я не сомневалась. Одно дело выгнать наглого управляющего и поменять порядки, а другое изменить целиком всю жизнь. Мне и самой трудно перестроиться, а деньги, которые зарабатываешь своим телом, лёгкие Во всяком случае, в начале. Год 2-3, всё в порядке. Тебе кажется, что ты справляешься, да и не пашешь на заводе или в офисе, а потом начинаются проблемы. Алкоголь, наркотики. Мужчин видишь исключительно в разрезе кошелька и секса. Уже не находишь очарования в искусстве, не интересуешься новостями, не завёшь друзей собраться вместе и посидеть пару часиков в кафешке. Коляска несла меня, покачивая к заведению, а я всё упивалась самообечеванием. На это осталось всего десяток минут, а потом придётся-таки приступать к делу. Мы проехали церковь и углубились на улицу, где располагалось потатилие. Парферий довёз меня до входа и помог сойти, сказал: "Я в барне, как всегда, тутчки постою недалеко". Кивнув, я задрала голову и осмотрела вывеску. Ветеватые буквы, выцвевшая краска на обрамляющих названия цветочках. Походу, начинать надо со входа. Не оборачиваясь, ответила кучеру вопросом. — Ты мужик рукастый, Порфирий, можешь же снять эту вывеску. — Так барни, дело-то не хитрое. Он тоже задрал голову и оглядел широкую длинную доску, почесывая бороду. — Мне блесеньку какую-то инструмент, а ломать не строить. Найдём мы тебе инструмент, фыркнул я. А лесенку, не знаю, есть ли в заведении, ты пройдись по соседям, поспрашай, ладно? Как скажете борня. Я открыла дверь в заведение и поморщилась. Запах пепла, затхлости, пролитого алкоголя. Чем тут девицы занимаются? Впрочем, пустой вопрос. Я прекрасно знаю, чем занимаются девушки, когда мамка или сутенёр оставили их на произвол судьбы хотя бы на день. Пьют, курят и ни хрена не делают. Ладно, сегодня их весёлая жизнь закончится. Пойду обрадую, ха-ха. В салоне был бардак. Везде, буквально везде разбросанная еда, грязные бокалы, какие-то тряпочки с претензией на кружево, какие-то бумажки. Я внутренне закипела. Нет, блин, это переходит всякие границы. И к детевке. Неужели дрыхнут ещё? Сколько времени вообще в этом мире есть часы? Вздохнула глубоко, обозревая масштабы предстоящей уборки, и вышла на середину салона. Набрала воздуха в лёгкие и гаркнула противным голосом: "По подъём! Свистать всех наверх!" Немедленно все спустились и сели в кресла, единственный предмет мебелировки, который остался относительно чистым. Долго было тихо, минут 5 не меньше. Я даже начала терпеливо постукивать туфлёй по ковру. И вдруг тихий шорох со стороны кабинетица или кабинетца, короче, со стороны маленькой комнатки, где хранились бумаги. Я глянула и увидела за вспона вызывающего пацанёнка, которого вчера поймала с сумочкой книжной потоцкой. "Ты?" удивилась. Он ойкнул и набычился, буркнул: "Сумар сказал баршня, чтоб сюда ходил пообедать", фыркнула я. Пацан растрепал потерянные волосы, желая придать им приличный вид. и ответил с неожиданным достоинством. «Я и обедал, а девицы сказали, чтобы оставался, мало ли». Вместо ксенофонта еще сильнее фыркнула я, представив пацанчика в виде управляющего. «Ой, нет, нехорошо так». Встав я, прошлась по салону. «Мальчик смекалистый, на первый взгляд, может пригодиться». Бросила ему. «Как тебя зовут?» «Данилка», — ответил он удивленный. «Ладно, Данилка, можешь жить тут. Будешь на побегушках. У тебя родители есть?» Тьот только. Он угольник у грав Черемсинова. Крепостной? подозрительно спросила я. Крепостных чужих мне не хватало, ибо это преступление, если мне не изменяет память. Данилка махнул рукой. Вольный. Я вольный, не подумайте чего баршня. Ну да, ну да, пробормотала я. Ладно, раз мы тебя поставили на удовольствие, иди и пригони мне этих спящих красавиц вниз. Он развернулся на босых пятках и бросился вверх по лестнице. А я вдруг спохватилась и крикнула вслед. «Только не пялься на них, если не одеты!» «Больно надо!» — ответили мне с лестницы. Я покачала головой и снова огляделась. «Сегодня уборка и начало ремонта. Надо бы мебель заменить. Ведь я хочу привлечь не только всяких чиновников и купцов, а и богатеев. Но мебель менять дорого. Поэтому я вспомнила из все тех же неизвестно-когда просмотренных сериалов и прочтенных книг, что раньше диванчики обивали новой тканью». это должно быть мне по карману, и хотя бы в салоне обновить стены, избавиться от этих досадных сиреневых стен, от золотистых фриз с претензией и от бордовых плюшевых штор. Их я сорву первым делом, собственноручно, ибо терпеть не могу мещанство. В пролете послышались ругательства и шум. С лестницы кубрем скатился Данилка и шуганулся за мою спину. Я даже спросить не успела, что случилось, как на ступеньках появилась возмущенная, непричесанная Глая с метлой в руке. «Вот я тебе, паршивцу, задам!» «Тихо, тихо!» Я подняла ладони вверх. «Что за шума, драки нет?» «Подглядывает поганец!» С достоинством ответила она, заметив меня и пригладила растрепавшиеся волосы, вылезшие из косы. Данилка отозвался пескляво из-за спины. «Врет она все! Ничего я не подглядывал! На что там пяльца-то?» Я же предупреждала. У коризнина заметила я мальчику. "Мал ещё вообще-то. Что, мол, что сразу маль?" пробурчал он, будто не видал девок в бане. "А ну!" грозно замахнулась метлой Аглая. "Вот проучу сейчас поперёк хребта будешь мне тут ещё." "Так, тихо!" рявкнула я, и они оба смолкли. Я глянула на Аглаю, потом вытащила Данилку из-за спины и толкнула к кабинету. "Ты иди и поищи инструменты. Найдёшь, получишь зарплату. Не найдёшь вон пойдёшь." Мальчик зыркнул недобро, но послушно потащился к двери. Я обернулась к Аглае. — Ты быстро мне всех разбудила и спустила вниз. У нас работа по горло, а вы тут бухаете без меня. Немедленно, чтобы все девицы были в салоне. Аглая подняла красивые, но не выщипанные брови, однако остереглась спорить. Прихватила метлу поудобнее и снова поднялась наверх. А я подвинула кресло к шторам и, взобравшись на него, принялась сдергивать тяжелую пыльную ткань с крючков. Когда девицы, зевая, потягиваясь, собрались в салоне, у моих ног уже валялись повергнутые шторы. Увидев это, Пелагея сладенько пропела: "Ах, мадам не одобрит. Мадам уехала на курорт". Резко обрывала её я: "Теперь я тут командую. Кому непонятно, выход вон там". Я махнула рукой за спину. Девицы молчали, переглядываясь. Вперёд вырвалась Авдотья. На её личке светились разные эмоции, но главное готовность умереть за меня. Хочуездного полицеймейстера упала на колене, заломила руки и взрыдала. Матушка, мадам, век не забуду вашу доброту, поминать вас всех в молитвах богине стану каждый раз за вашу участь и за паспорт, что мне господин полицейский выписали. Встань, пожалуйста, попросила я её, начиная нервничать. Что-то они тут все малохольные какие-то. А вдотье встала, скромно закуталась в платок и отступила за спину Настасье. А та спросила робко: Мадам желать чего-нибудь, и я мигом принесла бы. Я желала. Желала, чтобы они все принялись за работу по обновлению заведения. Но до этого надо сперва объяснить им, чего я хочу. "Девушки, начала я, с сегодняшнего дня ваша жизнь изменится. Больше никаких мужчин. То есть, я осеклась, увидев недоумённые лица, поправилась. Нет, мужчины будут, но спать с ними не надо будет. Более того, в заведении это будет строго запрещено. А как же мы? растерянно пробормотала Аглая. Нет, ну как? Милая моя, только не говори мне, что ты умеешь работать только своим нижним местом, разозлилась я, хотя и предвидела такой поворот. Девушка зарделась, но быстро взяла себя в руки, ответила слегка грубовато: Вы, мадам сами бы для себя решили, чего хотите. А я решила, пнула портьеру на полу и продолжила твёрдо: Я хочу сделать из заведения музыкальный салон. Это мы что, петь ей играть будем, а так искать себе содержателей? Голос Аглаи звучал презрительно. И я поморщилась. Да она тут заводила, она диктует девицам, как себя вести. Странно, что мадам Карнели не взяла её заведовать заведением. Но не взяла, а меня вытащила из моего мира. Значит, я всё сделаю по-своему, и мне нужно заручиться согласием Аглаи, если я хочу, чтобы девицы за мной последовали. Аглая, я хочу с тобой поговорить наедине. Сказала, дав понять, что возражений не потерплю. «А вы все остальные займитесь уборкой. Я хочу видеть этот салон чище больничной палаты». И, сделав знак Аглая, направилась в кабинетец. Как только мы остались с ней наедине, Аглая села в кресло у стены, положив ногу на ногу и стену в конце шали на груди. Эта поза называлась максимальным закрытием. Девушка была готова сопротивляться до конца и не принимать мои идеи. Надо переломить, надо убедить. Она должна стать моей союзницей. А для этого необходимо показать ей перспективы. Ведь мы все хотим для себя чего-то большего и лучшего, чем имеем сейчас, не так ли? Если уходить от старого мужа, то к новому, лучшему. Если менять работу, то престижнее и зарплату повыше. Если сутенёра искать другого, то чтоб бил поменьше и не отбирал много денег. А что надо девушкам на самом дне социального мира? Аглая, ты видела, что Авдотья получила паспорт? Так и внула я прищурилась. Не хочешь ли и ты получить паспорт вместо жёлтого билета? Она посмотрела на меня с недоверием. А вы помогнёте, мадам? Мадам помогёт, фыркнула и поправилась. Да, я помогу. Более того, я сделаю вам всем паспорта. Аглая, я сделаю из вас приличных девушек, и всё за мой счёт. Тут уж рассмеялась она. грудным смехом, не весёлым, но от чего-то настолько задорным, что я невольно залюбовалась ею. Что-то в ней есть такое непонятное, что притягивает взгляд и заставляет смотреть, смотреть. Что не так? Вот гляжу я на вас, мадам, и в толк взять не могу. Она повела плечами, и стянула концы своей любимой шали на груди. Вам зачем это? Я шумно выдохнула. Как это объяснить? Зачем, зачем надо? Понимаешь, Это для меня как будто искупление грехов, сказала я и настороженно глянула на Глаю. Она скривилась незаметно, на миг, но я заметила, ответила мне: "Хотите за наш счёт искупить свои грехи, а примет ли богиня такое искупление?" "Я надеюсь", вздохнула. "Ладно, не будем о высоком. Музыкальный салон. Тебе это о чём-нибудь говорит?" "Петь, плясать, что ещё? Петь, играть на инструментах и показывать спектакли", терпеливо объяснила я. Аглая не впечатлилась. А ежли мы не умеем, вот тут мне будет нужна твоя помощь. Хочу пригласить людей, которые вас обучат манерам и пению, может быть, даже актёрскому мастерству. Но совершенно не знаю, где их искать. Она отмахнулась таким видом, будто на каждой улице стояло по пять учителей танцев и ждала, когда я их приглашу. Что ж, пусть займётся этим, одной проблемы меньше. Я встала и взяла из шкафа несколько папок. положил их на стол и шлёпнула по ним ладонью Ты должна мне помочь разобраться с ценами и поставщиками Потом, когда Девица закончит с уборкой по завтракам, я привезла пирожные Сказать, что Аглая удивилась, значит ничего не сказать. Она вытряฉнула на меня свои красивые чёрные глазища и даже рот раскрыла. "Стоп, от пирожные произвели на неё такое впечатление или поставщики?" Я покачала головой и указала девушке на стул. "Садись. Будем выписывать имена и адреса. Я люблю, чтобы всё было под рукой. Подсунула ей бумагу и перо в чернильнице, но Аглая смутилась. Не умею я, мадам, не обучена грамоте. Ох ты ж, вздохнула я. А кто умеет? А, нушка. Анушка у нас теперь будет и швец, и жнец, и на бумаге писец, съязвила я, а потом махнула рукой. Ладно, зави Анушку, а сама иди помогай и не забудь всех настроить на правильный лад. Договорились? На правильный. Это чтоб не рыпались, фыркнула иронично Аглая, но послушно вернулась в салон. Через пару секунд появилась невесомая аристократка Анушка. Она присела в очень элегантном риврансе и своим обычным бесцветным голосом спросила: "Звали, мадам?" "Звали", откликнула я. "Садись, будешь записывать". Безропотная и безответная Анушка присела на стул, каким-то очень изящным жестом откинув в бок край платья. Мне в голову пришла ещё одна бредовая идея. Я прищурилась, медленно открывая первую папку и спросила: "Анна, ты ведь обучена хорошим манерам, не так ли?" "Да, мадам." "Не возьмёшься ли за своих коллег?" "За кого, мадам?" "За девушек. Нужно поднатоскать их, чтобы стали настоящими дамами." Она подняла на меня свои серые очи, и я только сейчас заметила, как искусно они подведены тёмным. А ножка не мазалась, как остальные девицы, она красилась в стиле нюд. Вроде бы никакой косметики на лице нет, но это только видимость. Во взгляде Анны впервые за 2 дня скользнуло удивление, но сразу же исчезло, и девушка стала снова воя безразличной ко всему. Она сказала задумчиво: "Я не смогу научить их многому. Да и зачем, мадам? Мне нужно, чтобы они держались прямо, умели есть с ножом и вилкой, а также знали, как к кому обращаться. Я намерена принимать здесь не только средний класс, но и знатных людей". глянула на Анну и подняла палец вверх. Не обязательно мужчин. И без того бледная девушка побелела ещё сильнее и выдохнула с присвистом, потом сказала: "Если так, мадам, то я вынуждена буду оставить заведение". Я обошла стол, приблизилась к ней вплотную и спросила тихо: "О чём же? Ты можешь всё мне рассказать". "Не спрашивайте, мадам, я не отвечу". Дрожащим голосом проблеила она, и я поняла, что ничего не добьюсь от милой и тихой Аннушки, даже если начну резать ее на кусочки. Что ж, членовредительства в мои планы не входит, поэтому отстану от девушки. Придвинула к ней чернильницу и сказала холодно. «Давай, я буду диктовать, а ты пиши». В следующие полчаса мы с ней составили внушительный список торговцев. Там был и господин Шпак, галантерейщик, И господин Данилов, пивовар, и господин Земельман, винщик. И ещё по мелочи человек 10. Я нашла обойщика и модистку, а между делом узнала, что месье Беллости, учитель танцев в местном пансионе для девочек, может давать уроки и нам. А когда мы закончили в кабинете, тутнулся Данилка и вмякнул. Там дядька пришёл какой-то. Мадам спрашивает: "Что ещё за дядька интересный? Может, по-Роферий?" Или опять полиция собралась не досаждать? «О, а если это Городищев?»